«Это представляется достаточно ясным, джентльмены», — подытожил вице-адмирал. «Вас просят остаться. И если мне позволено высказать свое мнение, наш бедный друг назвал тех, кому он намерен оставить недвижимость по завещанию, и сверх того указал, в каком порядке они должны идти. Это будет выглядеть бесспорно, если сэр Уичерли выразит свое намерение словами». Заметил сэр Реджинальд, которому очень хотелось, чтобы в столь серьезную минуту не было ни малейшего диктата или попытки в чем-то убедить его родственника. «Я очень прошу, чтобы не было наводящих вопросов». «Сэр Джеррис гораздо лучше умеет наводить пушки, чем вопросы, сэр Реджинальд», — заметил Блю так тихо, что никто не расслышал его, кроме лица, которому слова были адресованы. «Я думаю, мы скорее узнаем желание сэра Уичерли, позволив ему следовать своим собственным курсом Другой кивнул, как бы молча соглашаясь. Тем временем шли приготовления для составления завещания. Этот уселся за стол возле постели и стал чинить перья. Медики давали сердечные лекарства. Сэр Джервис заставил свидетелей разместиться по всей комнате так, чтобы каждый хорошо видел, что происходит, и сам был в поле зрения, позаботившись, однако, чтобы красивая фигура Уичерли непременно бросалась в глаза больному. Скромность лейтенанта могла бы возмутиться против такого порядка, не окажись он благодаря этому совсем рядом с Милдред. Глава 14. Эпиграф. Ну вот конец. Ушли сомнения, трепет, страх. Пусть мысли светлые навеют смертный прах. Последний искус свой его душа прошла, На бледное чело печать небес легла. Миссис Хэммонс Легко догадаться, что Том Уичкомп С тревогой следил за событиями, Изложенными в предыдущей главе. То обстоятельство, что у него в руках Было завещание подлинное, Его дяди, оставлявшее его наследником всего, Чем тот владел, будь то недвижимое Или личное имущество, Придавало ему храбрости и и побудило смело заявить о законности своих прав по рождению и вытекающих из этого последствий. Он твердо решил присвоить титул по смерти сэра Уичерли, что представлялось вполне достижимым, учитывая, что наследника титула баронета нет, и что если он без помех завладеет землями, то вряд ли у кого-то возникнет желание оспаривать его право на титул. Однако здесь претендента на наследство ждал удар, грозивший погубить все надежды. О его незаконно рожденности, похоже, стало известно другим, и возникла полнейшая вероятность появления нового завещания взамен прежнего, по крайней мере, в его самых важных пунктах. Он был в замешательстве, пытаясь уяснить, что произвело эту внезапную перемену в намерениях его дяди, ибо недостаточно разбирался в самом себе, чтобы понять, что нескольких месяцев тесного общения Последовавших за смертью его досточтимого отца хватило дабы просветить сэра Уичерли насчет его истинного характера и пробудить отвращение, не проявлявшееся открыто до тех пор, пока не возникла необходимость действовать. Еще менее был он способен понять, как удивительно нравственное зрение людей очищается и углубляется в том, что касается и прошлого, и будущего при приближении смерти. Хотя признаки сильного недовольства скрывать было нелегко, Он старался, насколько возможно, смирить свои чувства, осторожно выжидая любой возможности, чтобы впоследствии вывести из игры предполагаемый документ, или, что было бы еще лучше, сорвать его составление теперь же. Как только необходимые приготовления были сделаны, Эдвуд, заострив перо и разместив под рукой чернила и бумагу, приготовился приступить к делу. И среди воцарившегося в комнате молчания, затаивших дыхание свидетелей, сэр Джервис возобновил речь о предмете, по поводу которого они собрались. вот зачитает вам то, что он уже написал, сэр Уичерли», — сказал он. «И если язык документа вас устраивает, сделайте, пожалуйста, подтверждающий знак. Итак, если все готово, вы можете начать. А, Этфуд?» «Во имя Господа, аминь», — начал методичный секретарь. я Лычер Льюичкомп, баронет из Уичкомпхола в графстве Девон. Будучи в здравом уме, но в немощном состоянии здоровья и чувствуя приближение смерти, отменяя все иные завещания, дополнения к ним или любые другие завещательные распоряжения, прошу составить и объявить сей документ, как выраженную мною волю и мое завещание, каково и означает, во-первых, что я настоящим назначаю и утверждаю, Прочерк. Из... Прочерк. Исполнителем этой выраженной мною воли со всеми полномочиями и властью, которые закон дает или может в будущем дать названному душеприказчику. Во-вторых, я передаю и завещаю... Прочерк. Вот и все, что пока что записано, сэр Джервис. Пробелы оставлены для имени или имен душеприказчика, либо душеприказчиков, как и для... Оф, на конце слова, душеприказчик, если завещатель найдет нужным назвать их более одного. «Итак, сэр Реджинальд», — сказал вице-адмирал, — не без некоторой выспренности. «Вот таким путем мы заготовляем подобные вещи на борту военного корабля. Секретарь флаг-офицера должен быть настолько сведущим, чтобы разбираться в чем угодно, от хоть какого-то знания лекарств до врачевания душ». И тел тоже. Да будет мне позволено добавить, сэр Джервис, — заметил Маград, беря огромную щепоть вещества ярко-желтого цвета. — Наш секретарь — мастер изготовить все, кроме деликатного черепашьего супа из свиной головы, такой, как мы так часто ставим на наш стол в море, — пробормотал Геллигоу на ухо миссис Лардер. — Я не вижу никакого повода для возражений, сэр Джервис, если этот язык приемлем для вас, сэр Уичерли. — ответил законник по профессии, хотя и не по практике. — Я бы посоветовал получить его одобрение и в отношении слога. — Это мы и намерены сделать, само собой, сэр. Сэр Уичерли, устраивает ли вас выражение этого завещания? Сэр Уичерли улыбнулся и сделал очень ясный знак согласия. — Я так и думал, ибо Этвуд вот составлял завещание двух адмиралов и трех капитанов, насколько мне известно. Эмми Лорд, главный судья, сказал, что одно из них получило бы одобрение лучшего юриста по делам недвижимости в Англии. Жаль только, что завещанию нечего было отказать. А теперь, сэр Уичерли, хотите ли вы иметь одного душеприказчика или больше? Если одного, то поднимите один палец. И палец для каждого последующего, если вы хотите, чтобы мы вписали его в эти листы. «Одного этот». Вы видите, джентльмены, что сэр Уичерли поднимает только один палец. Итак, вы можете сделать росчерк на конце буквы «К», поскольку слово будет в единственном числе. А, этот Секретарь поступил соответственно указанию и затем сообщил, что готов продолжить. Теперь вам необходимо назвать своего душеприказчика сэра Уичерли. Сделайте небольшое усилие по возможности так, чтобы мы поняли хотя бы имя. Сэр Уичерли преуспел в произнесении имени сэр Реджинайт Уичкомп, так что все смогли расслышать.